Дневник Июль 2020 года Уже прошло три недели с того момента, как я начал перетряхивать мои графоманские архивы. Каждый день делаю одно и то же. Открываю ящики своего письменного стола, выбираю, перечитываю, переписываю, переделываю, иногда рву. Мелькают куски моей и чьей-то другой жизни. Все, что уничтожается, идет на разжигание дымной печки, дающей тепло полюбившемуся нам дому-сараю в густом лесу, в 30 километрах от города Дмитрово. covid 19 загнал меня, нас, сюда. И я, мы, ему благодарны. Все в деле, в работе, все живы. Художники Тома Стенко и Ираклик Верикадзе-младшие, рисуют накупленные в Дмитрове дешевые клеенки, как два пюросмани. Потом поднимают ко мне на второй этаж свои шедевры. Они действительно чудесные художники. Я отдаю им очередную порцию моей графомании на растопку. Что-то оставляю для моего романа Кальдоскопа как очередную главу. Я решил играть до конца. Две трети ящиков письменного стола уже опустошены. Томми звонят из Англии. Радостное известие. Похоже, коронавирусная блокада будет снята к началу сентября. И галерея, где вот уже какой месяц заперт ее полотна, наконец откроется. Лондонцы, утомившиеся от невозможности тратить деньги, бросятся покупать их за миллионы фунтов стерлингов. Я шучу, но в душе питаю надежду. Пусть не миллионы, мы согласны на незначительные скидки. Пять, пятнадцать процентов. Может, неудачно, но вновь шучу. Кстати, о гонорарах. Сейчас я спущусь вниз, где творят художники, и если не сгорели те три листка, где я писал о своем первом гонораре в газете «Пожарный Грузии», я внесу их в книгу. Напрасно выпросил. Спустился вниз. В ведре, стоящем у горячей печь, среди других выброшенных бумаг, Томма нашла эти три листка.